Голова 21. Следы живых на руках. Я осмотрелся. Следы давнего сражения все еще можно было заметить. Кровь, которая уже почти смылась, но ее все еще можно было увидеть в углублениях камней, углубления в земле, характерные для острых лап инсектоидов воинов, и, конечно же, трупы. По большей части здесь были остатки инсектоидов. Их оторванные конечности, поломанный хитин и сохшие крылья, тела почти целиком, головы отдельно. Однако среди всего этого многообразия обнаружилось пять человеческих трупов. Опознать в них кого-то конкретного можно только по волосам и одежде, потому что по большей части они были искажены. Живот и грудь были распороты незадолго после смерти. Иногда у трупа не хватало конечностей. У одного трупа голова лежала в нескольких метрах от тела. Уже не одна сотня опарышей успела стать мухами. С омерзением и с ужасом подумал я. Что же здесь произошло? Ну, очевидно, что было сражение. Но как здесь оказались инсектоиды в нашем мире? Как здесь оказались люди? Никого в округе за 40 километров точно нет. Может быть, такие же туристы, как и я? А чьи тогда палатки поставили, когда я ушел? Слабо верится. черт «Ничего не понимаю. Вообще ничего». «Спокойно, спокойно, успокойся. Это всего лишь трупы». Я осторожно заглянул в свою поломанную палатку. Там лежали спальники, один из которых совершенно точно был мой. И он лежал на моем каремате. «Почему в моей палатке лежат чужие карематы?» «Им палаток не хватило?» «Почему...» «А почему, вернее, зачем я взял в одиночный поход трехместную палатку?» «Зачем? Как?» «Может быть, у меня после королевы все в голове перемешалось?» «Точно! Наверняка это ее рассказни!» «Все дело в магии! Но ведь я от нее почти избавился!» «Да что тут происходит?» Множество самых разных чувств обуревало меня в тот момент. Помимо удивления и непонимания была еще и откровенная паника. Осознание того, что есть что-то, чего ты не можешь вспомнить или понять, просто выбивает из колеи. Я взял свой рюкзак. Достав оттуда одежду, я наконец-то оделся нормально, заодно приведя себя в порядок. Куртка лейтенанта – это, конечно, хорошо, но лучше теплой толстовки и штанов с меховой подкладкой в холодную погоду еще ничего не придумали. Заодно обулся, а то босиком ходить по земле, что все еще черное от крови – неприятно. Я решил проверить другие палатки. И в следующей, на ярко-желтом каремате, меня ждала надпись «Черной застывшей кровью». Она не была страшной, как в каком-то дешевом ужастике, где убийца или какая-нибудь мистическая сила оставляет послание главному герою. Она была какой-то... обычной. Под надписью лежал телефон-неубивайка. Стандартная походная версия. Непотопляемый, неразрушаемый. С большой батареей и не очень большим экраном. Выключен. Я включаю с надеждой на то, что это хоть что-нибудь да прояснит. Хотя в тот же момент меня охватывает небольшой ужас от осознания, что возможно эти мертвые люди оставили мне или кому-то другому послание о крови перед своей смертью. Телефон включился. 30% зарядки. Уникальное устройство. Открываю дрожащими руками галерею. Последнее видео. На заставке какая-то девушка. Точно не разглядеть, но, кажется, она плачет. И дата. 12 августа. Кажется, именно в этот день я... Нет, это через день после того, как я отправился в портал. Нажимаю play. Девушка. Лет 17-18. Длинные золотые волосы, собранные в неаккуратную косичку на бок. Красивые голубые глаза, на которых, кажется, начинают собираться Слезинки. вишневого цвета губы, которые слегка подрагивают. Девушка не выглядит сильно обеспокоенной чем-то, скорее смирившаяся с ужасной судьбой. «Привет, Дэн!» – начала она, подождав несколько секунд, убедившись, что видео записывает, и выдохнув лишний воздух. «Я подумала, что ты можешь забыть нас, как мы забыли инструктора, поэтому решила записать для тебя небольшое послание. Бой сейчас все равно закончился, и толку от меня нет. Ты был прав насчет меня, во всем прав». Она вытерла слезы и попыталась собраться. «Я нашла этот телефон в рюкзаке того инструктора. Он специально создан для походов и вроде бы должен дожить до твоего прихода. Я верю, что ты придешь, даже если мы погибнем. Ты найдешь выход из того мира и вернешься. Я уверена, что ты найдешь выход из любой ситуации. Ты ведь всегда знал, что делать. Всегда знал, как правильно поступать. Несмотря на то, что мы выбрали такие дурацкие способности, ты все равно наставлял нас и помогал нам». Она улыбнулась. Но было видно, что ей эта улыбка тяжело далась. По ее щеке текла отнюдь не одинокая слеза. «Скорее всего, мы все сегодня умрем. Твои клоны героически нас спасали, но все они уже мертвы. Серёжку серьезно ранили. Инна занимается его лечением, но не думаю, что она успеет к следующей волне. Аня валяется без сознания, а Маша... ее клоны защитить не успели». Она схлипнула и, закрыв лицо руками... Просидела какое-то время. «Прости меня. Я не всегда такая плакса была. На самом деле, мы, несмотря на то, что остались в лесу одни, мы не унывали и даже строили планы на будущее, честно!» Она улыбнулась, вспомнив что-то. «Кстати, один из твоих клонов сказал, что я тебе нравлюсь. Дурачок, ты мне тоже нравишься!» Она замолчала. Её голубые глаза смотрели прямо на меня. Казалось, будто бы там, тогда, она видела через экран телефона меня, смотрящего на нее сейчас. «Если ты вдруг забудешь нас, запиши на руке, как мы сделали, когда забыли инструктора. Так, несмотря ни на что, ты нас не забудешь. Я Соня, и я тебе нравилась. Маша, девочка, что растила специи, была нашим талисманом. Аня, которую ты вечно ругал за тупость». Но в тайне ото всех восхищался ее беззаботностью и веселостью. Сережа, твой друг, который всегда внешний хмур, но на самом деле очень добр. Инна, женщина, которая была с нами все это время. Да, согласна, не лучшее описание, но я же дурочка, что с меня взять? Просто про нее действительно сложно что-то рассказать, хотя она дважды вытаскивала тебя с того света своей магией. Около недели мы жили прямо как настоящая семья. «Если ты не забыл нас, то постарайся сильно не огорчаться. Ты сделал все, что мог. Я уверена, что ты старался изо всех сил быстрее победить инсектоидов. Но наверняка их было слишком много для одного тебя. Я... я... я бы хотела сказать тебе спасибо ото всех нас. И не забудь нас. Прошу!» Учезарно улыбнувшись, она отключила запись видео. На экране телефона замерла улыбающаяся девушка, лет 16-17, с мокрым от слезами лицом, большой доброй улыбкой и длинными золотыми волосами, собранными в неаккуратную косу. У меня были друзья, товарищи в этом мире. И я пошел сражаться в другой, чтобы защитить их. Но не успел. У меня не получилось. Но почему тогда я этого не помню? Королева? Ее магия? Нет». «Девушка, Соня говорила, что такое уже происходило с каким-то инструктором. Но почему? Зачем системе изменять память, заставлять забывать тех, кто был дорог? Почему я ничего не помню? Не помню их лица, голоса, не помню ничего об их существовании, не помню даже, как они здесь оказались и почему были мне так дороги. Почему я был им так дорог, что в последние минуты своей жизни эта девушка думала именно обо мне». «А-а-а-а-а!» Пронзительно закричал я. Активировать создание клона! Я позволил боли выплеснуться наружу. Пусть я вас не помню. Пусть буду забывать, но шрамы в этом мире остаются навсегда! Клон спокойно начал разводить костер. Дрова были полусырые, поэтому у него ушло на это какое-то время. В лепестках привычно красного пламени он разогрел до красна колышек от палатки и, взяв его мокрой тряпкой, стал выжигать на моей правой руке имена. Когда место закончилось, он перешел на левую. Я ни на секунду не пожалел о своем решении, несмотря на ужасающую боль. Вскоре дело было завершено. Раны зажили быстро, а вот шрамы, как я и рассчитывал, остались. Пять имен. Три на правой руке и два на левой. Теперь вечное напоминание, вечная память о них будет со мной. Я осторожно собрал палатку, закинув ее в свой рюкзак вместе со спальным мешком, карематом и моим мини-рюкзачком я пошел в сторону ближайшего города. Здесь мне делать больше нечего. Кто-то скажет, что мне стоило их похоронить, но я нахожусь в горах, здесь это сделать даже с лопатой непросто». К тому же меня нельзя называть религиозным, и хочется побыстрее отсюда убраться. Я шел до самой глубокой ночи, ведомый собственными мыслями, падая в темноте и замерзая от сентябрьской ночной прохлады. Я все равно шел, не разбирая дороги. Шел, потому что мог идти. Остановился только под утро, когда силы начали покидать меня. Упав на землю, я даже не стал разбивать лагерь, лишь вытащил из рюкзака каремат и спальник. что были сверху, и, разложив их, уснул. «Что-то я сегодня совсем не видел порталов». Было последней моей мыслью. «Я сплю? Не похоже. Опять черная комната. Значит, я успел в самый последний момент свалить с планеты инсектоидов? Повезло». «Поздравляем! По результатам борьбы...» 12 миллионов 848 тысяч 102 портала были закрыты представителями твоей расы. 6 миллионов 41 тысяча 984 раза порталы были закрыты представителями противостоящей расы. Три раза раса противников была порабощена, и один раз было достигнуто дипломатическое соглашение. Ваша раса признается победителем в этой части испытания». Вы, как представитель расы, имеете право задать один вопрос. Вопрос? Опять вопрос? Что спросить? Какая разница? А может, почему бы и нет? Все-таки они были мне дороги, и я был им дорог. Может быть, я вспомню все, если у меня получится. А даже если нет, они сами мне расскажут. «Какой самый простой способ воскресить моих друзей?» «Анализ вариантов», – произнес голос. Видимо, даже для него это не кажется такой простой задачкой. «Самым простым признан способ получения уникального умения за уникальное достижение расы». «И что это значит?» – не понял я. «Что это значит, черт тебя побери? Ты куда ушел? Мы с тобой еще не договорили! Вернись сюда и объясни мне!» Видимо, защита от гнева во сне не действует, и я, привыкший находиться под ней все это время, сейчас просто не могу контролировать свою ярость. Я очнулся, когда солнце уже стояло высоко. Несмотря на это, в спальном мешке было холодно, одним словом осень. Удивительно еще, что туч нет и дождь не идет. Везет мне. Получается, чтобы уметь возрождать людей, надо получить особое достижение расы. Чтобы получить особое достижение, наверняка нужно быть сильным. Чтобы стать сильным, много думать не надо. Знаю себе, закрывая все порталы направо и налево. Верно, я думаю. Кстати, а где клон? Замерз что ли? Или ушел куда подальше? Ладно, у меня сейчас другие дела. С этим потоком мыслей я встал и, достав из рюкзака сухое горючее и зажигалку, стал разводить огонь. Желтое пламя костра после месяца, проведенное в другом мире, казалось необычным. Достав свой рюкзак, я вытащил мясо шерстяков. Это странно, но в том мире мясо, несмотря на приемлемую температуру, портится раза в два-три дольше, чем у нас. поэтому я мог спокойно делать запасы в свой рюкзачок. Воздух наполнился довольно приятным запахом. «Надо было поискать соль», – раздраженно подумал я. Позавтракав на скорую руку, я пошел в ту сторону, где, судя по карте, располагался город. «Внимание! Обнаружена зона совмещения. Уровень 6. Опасность выше среднего. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных существ по другую сторону зоны», подчинив их или придя к ним к дипломатическому соглашению. Получается, опять полуразумные враги. Да еще и всего-навсего шестого уровня. Странно. Почему тогда опасность выше среднего? Кажется, мне не так они просты. Однако магов среди них уже быть не должно. Это не может не радовать, потому что, как оказалось, не такой уж я и всемогущий антимаг. Вспышка. Я опять оказался в болотистой местности. Проваливаясь тут же по щиколотку в трясину, я вспомнил то, чему нас учили уроки сериалов и книг. «Не двигаться, сильнее засосет». Конечно, обычного человека в такой ситуации данный совет не спасет, но мне с моей телепортацией он подарит дополнительное время, чтобы осмотреться. Рядом со мной ничего примечательного нет. Несколько высохших растений, какие-то травы, которые привыкли расти в этой жиже и тянутся к солнцу, несмотря ни на что». «Кстати, солнце здесь кажется вполне обычным, в принципе, как и небо, что после страны инсектоидов довольно необычно. Хотя, чего я ожидал? Это там с небом происходило что-то странное, как и с планетой в целом. Врагов возле себя я не обнаружил, хотя местность открытая, ровная, и видеть я могу, наверное, даже дальше границ территории телепортации. «Значит, они прячутся», — сразу понял я. «Что ж, неприятно». Я-то хотел опять воспользоваться эффектом неожиданности, но, видимо, не судьба. А, -а, -а, а! Что есть мочи, как дурак, закричал я. Тупые твари! Вы где? Я хочу вас есть! Идите сюда, мне еще в город топать! Я медленно погружался в грязь, а тупые твари все никак не желали появляться. В этот момент, признаюсь, я немного запаниковал. У меня всегда был страх глубоких водоемов и того, что в них скрыто. А сейчас этот страх гипертрофирован осознанием того, что меня постепенно засасывает вглубь. С этим физически я ничего поделать не могу, и подо мной точно есть враги. Успокойся, Дэн. Успокойся. Ничего страшного в этом нет. Твое здоровье, кто бы там ни был, с одного удара не снимут. Я пытался привести себя в чувство, но одна единственная картинка, созданная воображением, где огромная рыба просто берет и откусывает мне ноги, перечеркнула все мои усилия. Я телепортировался на дерево. Удивительно, но оно выдержало мой вес. Его сухие ветки оказались довольно крепкими. Находясь на высоте трех метров над землей, у меня появилась возможность еще лучше рассмотреть округу. Болото расстилалось до самого горизонта. Надо взять себя в руки. Шестой уровень не сможет пробить мою текущую стойкость. Скорее всего, существа меня даже не заметили. Или, если заметили, не успели доплыть. Нужно сыграть из себя жертву, а потом контратаковать. Это мой единственный шанс выманить врагов. Черт, стрёмно. Я спрыгнул в зыбучие пески и тут же начал медленно погружаться под землю. «Надо вести себя как жертва», — решил я, став брыкаться и отчаянно пытаться вылезти из ловушки. Естественно, сериалы и книги не врали. Я стал еще быстрее уходить на дно. Минута, две, я уже в грязи по самую грудь. Еще несколько секунд, и я бы решил, что моя тактика не сработала. Однако я почувствовал небольшой рывок вниз, затем еще один и еще что-то тянуло меня вниз. Сила с каждым мгновением увеличивалась, и я чувствовал, как все больше врагов тянут меня вниз. «Так, успокойся, контролируй ситуацию», — приказал я самому себе и дал врагам затягивать себя на дно. «Мой план заключался в том, что яд моего кинжала уже не такой безобидный, как раньше. Если существа не слишком сильны, то моя регенерация здоровья и его запас будут больше, чем тот урон, что они способны нанести». «Получен урон 18, Получен урон 9. Существа действительно оказались не так сильны, но их было много, и они откусывали от меня по кусочку каждую секунду. «Здравствуйте, новые шрамы!» Однако, как я и рассчитывал, яд начал действовать. Растворяясь в грязи, небольшая его доза неминуемо попадала на кожу врагов, что восстанавливало мне здоровье, но главное – убивало нападавших. Ко всему прочему, я еще и брыкался – Пусть моя скорость была скована средой, в которой я находился, но даже так иногда у меня получалось задеть какого-нибудь удачно подвернувшегося гуманоида и заразить его ядом. Ужасное сражение затянулось на две минуты. Наверное, из-за возросшей выносливости мое умение не дышать возросло, потому как у меня не возникло особого желания вдохнуть, несмотря на то, что раньше, не двигаясь, я умел задерживать дыхание на секунд сорок. Как ни посмотри, я становлюсь сверхчеловеком. Как же все закончилось? Очень просто, в какой-то момент мне пришло сообщение. Получен специализированный навык задержка дыхания. Вы убили полуразумных существ, многократно превосходящих вас по количеству и внешним условиям. «Поздравляем, вами закрыт портал шестого уровня. У вас остается 10 минут до принудительной телепортации из этого мира. Возвращаемся. При неприятный мир, однако».